Дывтонский крест. Руслан Мельников. Глава 10. Один из масов уже заметил его. Садник, блестящий кольчуги, помчался на перевес, размахивая мечом. Не успеть. До повозки ещё далековато, и с хватки избежать вряд ли удастся. Будцев отбросил теперь уже бесполезный арбалет. Перезорять целое дело, нет ни времени, ни снаровки. В нескольких шагах лежал окопёт татарина со стрелой в брюхе. Тот ещё слабо царапал землю ногтями, но на своё оружие больше не претендовал. Рывок, перекат, Бурцев подхватил копьё и через мгновение вновь стоял на ногах. Конного противника встретил небеспомощный арбалетчик с разряженным самострелом, а копейщик, готовый к поединку. Бурцев успел чутьёлько в тютельку. Он был ещё недосягаемости тевранского меча, но достаточно близко, чтобы самому нанести удар. И в этот удар он вложил всего себя. Не стал колоть. Снароистый живчик на коне умело прикрывался крупным щитом. Бурцев просто лупанул тяжёлым древком наотмашь, будто оглобли деревенской драки. Получил их. Клинок садника отлетел назад. Сам мечник Покатился по земле. Противник, впрочем, долго не разлеживался, очухался сразу. Выхватил из сапога нож с широким и чуть изогнутым лезвием и уже порывался вскочить на ноги. Пришлось добивать все тем же копьем. Широко расставив ноги, Бурцев ударил. Так дорожные рабочие пьют ломом в старый асфальт. Сверху вниз, со всей дури. Лицо его купив, к сери рук тяжесть тела. Наконец, копья пропорол и кочугу и то, что было под ней. Крик, хруст, что-то брызгло на руки. А земля вновь вздрогнула от топота копыт. Не оглядываясь, бурцев мечом рухнул на круг, и в самое время над головой что-то пробудило и с треском срубило торчавшее из мёртвого тела древко копья. Там Я только что находилась шее Бурцева. Когда он поднял перепачканное от чужой крови лицо, новый противник в лечении соблезубого беса уже разворачивался для повторной атаки. Клыккасты, татарский всадник с боевым топором, на чёрном как смоль коне, навоистый конь плясал, не желая подчиняться поводу. Пока наездник совладается с со копыном, пройдёт пара тройка секунд. Немного, но всё же Бурцев снова рванулся к повозке, украшенной коронованными орлами. Эта короткая перебежка значила куда больше, чем все былые полигонные учения и марш-броски вместе взятые. Может быть, только поэтому он и успел, почти не ощущая тяжести бронежилета, Василий вскочил на место возницы и и всё. До сих пор он стремился лишь поскорее добраться до упряж. Это было самым главным, остальное казалось простым и ясным, как божий день. Божий в одну руку, кнут в другую, пара хлестких ударов и вперед. Но теперь ясности поубавилось, не оказалось под рукой ни кнута, ни хлыста, ни нагайки, ничего-либо другого, годившегося для стягания лошадей. В суматохе массового избиения, возница паночки куда-то сгинул, метит своим рабочим инструментом. А как без помощи кнута сдвинуть с места в Тарапольскую колымагу? Как заставить упряжку, которая не отреагировала даже на дикие его принападавших, взять с места в карье? Этого в конной милиции не учили. Всадник в клыкастой маске тем временем подъехал к повозке почти вплотную. Сейчас и под нога прискачет. Изрубит блин в капусту. Пойкнуть не успеешь. Бурцеп судорожно схватился за ней использованный палончик с милицейской череумухой. Слезоточивый газ, конечно, не автомат Калашникова, но сработать может. Условия-то идеальные, слабый ветерок как раз по заказу, дует от повозки в сторону тата. Долгий пшик. Бурцев щедро распылил густое аэрозольное облако целив в морду Воронова и под размалёванную маску воина-стапаро. Газ подействовал мгновенно. Конь словно взбесился. Мой ездик выпустил поводье и секунду спустя вывалился из седла, оглашая окрестности дикими воплями, захлёбываясь в собственных соплях. Он бился на земле, будто припадочный. Туман черемухи медленно оседал на одежду, доспехи, маску и шлем. Соблизубы орал всё громче. Кто-то ещё не успел поддержать лошадь, здору въехал в обочко с заточивым взвеси, лопнул полной грудью и тоже с воем покатился по земле. И еще двое, и еще один. Остальные татары оттянули поводье, придержав коней. В суеверном ужасе они наблюдали, как безумствовали их соратники. Те уже не кричали, только хрипели, пытаясь сорвать с раскрасневшихся лиц шлемы и маски двум удалок. Странно, но пресловутые татары Оказались так же мало похожи на азиатов, как рыжий яцик или светловолосая паночка. Ни желтоватых, обветренных степными ветрами лиц, ни узких глаз-щелочек, ни жидких бородочек а-ля Чингисхан. Вполне даже европейская внешность. Что-то тут было не так, однако удивляться никогда. Зазоточивый газ – преграда, увы, ненадежная. Прорваться через нее галопом – пара пустяков пустить арбалетный болт и ещё проще. А если ветер вдруг переменится и родимая черёмушка наклонит повозку, тогда бурцова и паночку можно будет брать полумируками. Но пока в саднике в масках пятились назад, забыв об арбалетах, и жить становилось веселее, настолько, что появлялись нужные идеи. Нет крута, сделаем. Курцев расстегнул ремень, лёгчённые наручники в карман остатки газового баллончика в воду между повозкой и растерявшимися кочевниками до да повыше, чтобы эта деткая разольная взвесь провисела как можно дольше. На несколько секунд она обеспечит какое-никакое прикрытие, а после придётся полагаться лишь на проть польский флашад. Мурцев раскатал широкий амоновский ремень по всю длину, смахнув рукой, чуть поклонился, чтобы достать подальше И, «Эх, выноси, залетные!» Тяжелая пряжка рассекла воздух, смачно врезалась в лошадиный круг и еще раз. Взбрыкнув задними ногами, лошади понесли... Да так, что Бурцев едва удержался в повозке. С дороги они слетели почти сразу. Непаханная целина сотрясала дерзкий шарабан, вообразивший себя гоночным болидом. Деревянные колёса у боговоз средства передвижения, впрочем, были сделаны на совесть. Да и крепкие, хорошо смазанные оси тоже не подвели. Сзади из повозки сквозь несмолкаемый грохот прорывалось испуганное повизгивание. Паночка переживает. Не привыкла не бойсь к этой тряст. Не гонялась за уркаганами по бездорожью в милицейском уазике. Вот и уже потерпел немного благодетельница наша. Он подстигнул лошадей, виск усилился. Да, пассажирке там не сладко. Если уж сам бурцев с трудом удерживался на месте возницы, можно представить, какие катаклизмы творились за его спинными. Этот расшитый орлами гроб на колёсах лишён был даже намёка на рессоры. Не верника всё содержимое повозки снатной полячки. Сейчас ходит ходуном. Ну и сама паночка тоже покоем не наслаждается. Если бы не высокие борта и исполосованный, но закрытый палок, девица давно бы вышвырнула наружу. Две или три стрелы запоздало просветили над головой. Тем дело и ограничилось. Погони не было. Видимо, газовая атака произвела должное впечатление. Боятся татары, кто-то знай наших. Самонов связываться. Это вам не дело в стиле такскать. Бурцев правил крочь, потом долго мчался вдоль неё, не решаясь на такой скорости свернуть в отколесе, чему раньше времени глобить транспортное средство о колоды и пни. Если преследователей всё равно не видать, лучше максимально увеличить отрыв, пока есть такая возможность. Он не заметил, как это произошло. Просто стена деревью вдруг выросла не только слева, но и справа. И вроде бы сзади, и кажется, впереди тоже. Ехали в лес как-то сразу, вдруг стало заметно темнее. Под таявшего снега, прятавшегося в густой тени от весеннего солнышка, здесь было побольше. Лошади мчали по малоприметной лесной колее, проложенной, судя по всему, обозными беженцами. С колёс слетели последние комья полевой грязи, на подстилке из опавшей хвои и сопревшей Ошлагодние листвы было чище, но и опаснее тоже. Коварный лесной ковёр мог таить под собой массу неприятных сюрпризов. И всё же скорость лучше избавлять. Быль сложесть скачет, пока скачется. Дважды или трижды пряжка благополучно пронеслась мимо развилок, даже когда наеженная колея вдруг сменилась по забытой людьми и богам тропике проведение ещё некоторое время оберегало повозку от мимоиного рассыпания на счастье. Но вот и просека становилась всё уже и уже, превращаясь в стежку, для которой четыре колеса слишком большая роскошь. У микрофона был Махмудов Даниил.